Заходит музыка в метро, спускается по эскалатору, смотрит по сторонам удивленно. О, да. Это, что ли, подмосковье? Запилевые, запилевые, запилевые! Вагон повышенной комфортности. Двое, Мусина и Зенсина, улеглись спать. Спустя некоторое время Зенсина говорит с нижней полки. Как вы, как вы можете так спокойно лезать, когда с вами в одном купе занято? Понимаете, я предпочитаю полчаса подождать, чем два часа уговаривать. Спрашивает у продавца шаурмы? А это ваше мясо раньше лаяло или мяукало? Эй, дорогой, оно у меня всякую фигню <smell> спрашивала. <эта сша> а его новая девчонка, вообще просто оттуда, Вася. Чё, супер? Ага. Голубые глаза Вау wow. Блондинка Белая такая матовая коза Ну да И главное надувается всего за 5 минут это мило Сэ! Ящик водки Банка соленых огурцов И я точно знаю, где я буду послезавтра.